Глава 27 Мой заботливый и предусмотрительный жених оказался прав. Стоило мне забраться в ванну, как я забыла о времени, отмачивая уставшее и пропыленное долгим перелетом тело. Гостевые покои оказались невероятно комфортными и обставленными со вкусом, в котором чувствовалась грамотная женская рука. Насколько я помнила из рассказа Джера, его матушка очень любила контролировать все без исключения ремонты и обустройства как у себя дома, так и у родственников, являясь старшим дизайнером в одном из окологосударственных учреждений. Что ж, главное, чтобы не такая строгая, как моя ба оказалась, иначе мне придется не сладко. Всё-таки возможная будущая свекровь. Слово мне не очень понравилось, и я скривилась. Не любила я демонических родственников, что уж скрывать. Мало кто из них воспринимал меня всерьез, еще меньше с кем я могла найти общий язык. Внешне чопорные и надменные, а стоило копнуть глубже, так столько грязи и скелетов в шкафах, что аж противно. Лучше не копать и вообще не общаться. Хотя зачем я начинаю думать с плохого, если она матушка Джерарда, а тот в свою очередь уверен, что мы поладим. То я зря себя накручиваю. Определенно зря. Я постаралась выкинуть тревожные мысли из головы и с удовольствием занялась тем, что отмокала, оттиралась и отмывалась. Горничная Гетси помогла мне выбрать самые вкусные пенку для ванны и жидкое мыло, подала полотенце, халатик. И пока я вытиралась и блаженно нежилась в мягком кресле, девчушка разложила на кровати одно из трех платьев, которые я взяла с собой. Кроме них было два комплекта дорожной одежды, смена белья до да травки, которые я не поленилась отобрать и взять с собой, справедливо опасаясь, что они мне понадобятся. Может и нет, но расслабляться раньше времени не стоило. И совсем неожиданным для меня стал визит леди Лупреста, когда Гетси забрала пыльный дорожный костюм и оставила меня одну. Насторожилась я уже тогда, когда в дверь вежливо постучали. причем это явно был не Джер, я уже научилась узнавать его стук. Да, войдите. А когда в спальню вошла невысокая, стройная демоница в строгом жемчужно-сером платье и приветливо мне улыбнулась, я поняла, что не готова к знакомству. Но все равно улыбнулась в ответ. Натянута, правда, и вряд ли натурально, но хотя бы попыталась. Здравствуйте. И тут же поторопилась извиниться. Простите, я еще не успела одеться. «Ничего-ничего». Женщина немного нервно отмахнулась, прошла в комнату, и я поняла, что ей тоже неловко. «Извини, что без предупреждения. Просто так хотелось тебя увидеть. Ой, я не поздоровалась бездно». Леди эмоционально взмахнула руками и слегка покраснела. «Дэниэль, добрый день. Извини, я немного нервничаю. все таки не каждый день сын приводит в дом невесту». Я состряпала смущенную мордашку, лихорадочно решая, как себя вести. Судя по поведению леди Ромелии, она не так уж и строга. Хотя, может, просто ищет, с какой стороны зайти. И вообще, что значит «не каждый день»? Неужели уже приводил? Что за намеки? Пока я терзалась сомнениями и строила нелепые догадки, леди подошла ближе и начала меня самым неприличным образом рассматривать. Решила и я приглядеться получше. В целом матушка Джера производила очень приятное впечатление. Невысокая, стройная, красивая, сдержанная в выражении эмоций. Но, судя по хмурой складке на лбу, ее что-то в осмотре не устраивало. Что-то не так? Нет, нет. Леди ответила задумчиво и неожиданно поинтересовалась. Даниэль, прости за нескромный вопрос. А леди Эпифания, случайно, тебе не родственница. Да, это моя бабушка, а что? Бабушка? Тон был несколько недоумевающим. Мама моей мамы! Я терпеливо пояснила, все меньше понимая свою собеседницу: Мой отец Лорд Марчелла и штар, а мама леди Эмерли и штар. Бабушка, ее мама. Чистокровная Саламандра, леди эпифания Лакшме, а дедушка — ее отец, Сильф, Констант Лакшме, старший научный сотрудник в исследовательском институте по изучению древних осколков, метеорит и их магических свойств, вчера бабуля призналась. «Как необычно!» Взгляд демоницы затуманился, и она немного растерянно пробормотала. «Я знакома с твоим отцом?» Но никогда не слышала, что его дочь унаследовала внешность чистокровной сельфиды. Значит, ты полукровка аж трех раз. Затем ее взгляд стал более осмысленным, и она снова улыбнулась. А как насчет характера? Надеюсь, ты его не у бабушки унаследовала не скажу что близко с ней знакома но наслышана очень наслышана ты очень похожа на нее внешне какая любопытная леди что то мне все меньше нравились ее вопросы что за манеры точнее полное их отсутствие но не успела я возмутиться вслух как в дверь коротко стукнули и не дождавшись приглашения она раскрылась Впуская Джера, уже сменившего дорожный костюм на свежие брюки и рубашку. Демон сориентировался быстро. Недовольно приподнял бровь, закрыл дверь, прошел к нам и, не слишком успешно, скрывая недовольство, поинтересовался. Ма, тебе не кажется, что ты несколько поторопилась поприветствовать гостью? Дэнни даже еще одеться не успела. И тебе добрый день, милый. Джер послушно подставил щеку для поцелуя но выражение хмурых глаз не сменилось. «Мы просто знакомимся. Ничего такого. И если уж на то пошло, то это тебе стоит проявить капельку тактичности и выйти из комнаты девушки, которая не одета. Только вместе с тобой. Поддерживаю». Леди Ромелия упрямиться не стала но когда джер взял ее за руку и повел к дверям я прекрасно разобрала на ее лице досаду какая любопытная у него мама уже боюсь представить каким окажется папа а ведь тот вообще начальник тайной канцелярии одевалась я уже без энтузиазма отстраненно порадовавшись что травки я взяла много в том числе и успокоительной чем тут же воспользовалась заживав сразу три листочка чтоб наверняка Перед зеркалом я провела не меньше получаса, разглаживая несуществующие складочки на официальном изумрудном платье на местнице, убирая волосы в строгую прическу и то активируя, то убирая венец. Стоит или нет? Наверное, нет. Решат, что выскочка. Бездна. Давно ли я начала обращать внимание на то, что обо мне подумают окружающие? И сама же себе ответила. Мнение конкретно этих демонов будет для меня важным, потому что именно их сын мой жених, и это в их доме я остановилась. Хотя не понравлюсь, съеду, благо есть куда. Расстелаться и угождать не буду, это не в моих правилах. Изменить мою расу и характер невозможно. Пусть либо принимают такой, какая я есть, либо, либо не принимают, обойдусь. Мысли были не очень радостными, но к тому моменту, когда я закончила с волосами, травка подействовала окончательно, и из комнаты я выходила спокойная-преспокойная, напрочь. В коридоре никого не оказалось, так что я первым делом проверила соседние покои, но Джера там не обнаружила. Что, значит, пойду искать дальше. Прислушалась к себе, к звукам особняка, и направилась вниз, справедливо полагая, что семья наверняка соберется в общей гостиной. Там я их и нашла. Всех троих. На мгновение замерла в дверях, внимательно присматриваясь к демонам и отмечая, что в целом обстановка не очень дружелюбная. Джерардо был хмур, леди Ромелия в чем-то его горячо убеждала, экспрессивно размахивая руками, а лорд Небиан, оказавшийся точной копией Джера, лишь постарше и посолиднее, в этот момент сидел чуть поодаль, но при этом внимательно слушал свою супругу и периодически кивал. Так. Добрый день. Я не стала скрывать своего присутствия и, неспешно сохраняя ровное выражение лица, подошла к хозяевам. Отметила, как поджались губы леди Ромелии, каким цепким взглядом меня осмотрел лорд Небиан и поняла, что в целом мне не рады. Что ж, досадно, но привычно и неудивительно. Добрый день, леди Дэниэль. Лорд встал с кресла И приблизился к нам, галантно поцеловал мою руку и улыбнулся одними губами. Добро пожаловать в наш дом искренне удивлен выбором сына, но рад отметить, что у него, безусловно, присутствует вкус. Как прошел перелет? Спасибо неплохо. Я решила быть краткой и побольше отмалчиваться. Что-то странное происходило в этой комнате, очень странное. Слова не вязались с выражением глаз, а хмурый Джер озадачивал все больше. Вряд ли бы он был хмурым, если бы все было хорошо, верно? Лорд взял инициативу в свои руки и, пригласив нас за накрытый к раннему ужину стол, начал ненавязчиво, но неумолимо расспрашивать обо всем. О семье, о годах учебы, моих предпочтениях, увлечениях и, естественно, о том времени когда я стала наместницей. И хотелось бы отмолчаться, но не получалось. Джер поддерживал меня по мере сил, но его постоянно отвлекала леди Ромелия, так что я раз за разом оставалась одна под прицелом пристальных черных глаз лорда Небиана. Темный, как же хорошо, что я не забыла о травках. Если бы не они, я бы уже сорвалась. А так ничего, почти. Но я рада, что мы уже перешли к десерту. Очень рада. И вообще, разговаривать за едой неприлично. Давайте хотя бы немного помолчим. Такое вкусное пирожное. М -м -м. Вслух свои мысли я не озвучивала. А лорд делал вид, что все в порядке вещей, и это обычная практика в их доме — допрашивать гостей. И совсем уж бестактным оказался вопрос, заставивший меня недовольно прищуриться. «Леди Дэниэль...» «Джерардо обмолвился, что ваше обручение проведено по традициям сильфов. И это меня искренне удивило. Скажите, чем вы руководствовались, когда предлагали именно такой тип помолвки?» «Конечно же тем, что я частично сильфида». Я ответила широкой улыбкой, искренне надеясь, что она не похожа на оскал. «А что вас удивляет?» «Очень многое». Высокопоставленный демон усмехнулся и махнул рукой в сторону сына. «Одна из причин моего удивления. Я не могу понять, как мой сын пошел на это. Не утолите моё любопытство». «И рада бы, но я вас не понимаю». «Что в этом такого странного?» «Ваш сын любит меня и согласился на мое предложение. Разве это так удивительно?» «Если не кривить душой, то я догадывалась. Но догадываться одно, а точно знать совсем иное. Пусть сам расскажет». «А вы? Вы любите его?» «Ну вот и добрались до первого краеугольного камня». «Молодец, Дэнни. Сама дала ему повод». Первым делом я отставила ставшую горячей кружку подальше от себя. Переплела под столом пальцы, потребовала у своего внутреннего огня не буянить и ответила честно. Мне скрывать нечего, и Джерр прекрасно знает, как я к нему отношусь, так что без обид. Я не могу назвать те чувства, которые испытываю к вашему сыну, любовью. Джерарда мне очень нравится, и я уважаю его за честность и порядочность а также за то, что, несмотря на отсутствие с моей стороны глубоких чувств любви, он не изменил свое решение и пошел мне навстречу, согласившись подождать. Кроме того, я настояла на помолвке по традициям сильфов, именно потому что не переношу, когда на меня давят и заставляют подчиняться. Это одна из причин, почему я не захотела помолвки по традициям демонов, которые предполагают безоговорочное подчинение решению жениха. Вторая причина — я не чувствую себя готовой к тем отношениям, предписываемым браком, который неизбежен, если обручиться по традициям демонов. А теперь прошу простить. Всё-таки я устала от перелета намного больше, чем думала. Уходила я спокойно, с гордо поднятой головой, оставляя демонов одних. Пусть поговорят и обсудят. Пусть. Не впервой. Но так обидно и унизительно мне не было уже давно. Джер прекрасно видел, как нелегко приходится Денни и помогал по мере сил. Но полностью взять на себя обязанности отвечать на вопросы отца он не мог. Это должна была сделать Денни и только Денни. Еще были свежи в памяти воспоминания о том, каким проверкам, Подвергался муж, тогда еще всего лишь кандидат в женихи Стейси. Подноготную того вообще проверяли вплоть до пятого колена, включая даже дальних родственников. Так что это было неизбежно. И если не сейчас, при нем, то у отца хватит наглости и настойчивости продолжить разговор наедине. Тогда когда Джер не сможет помочь хотя бы своим присутствием. Но все равно, когда встал вопрос о помолвке и чувствах, демон с трудом удержал себя в руках, отмечая, как сначала покраснели, а затем побелели кончики ушек его невесты. Ее ответ был максимально тактичным. Но Дэнни все равно не смогла остаться, извинившись и покинув столовую. Десять секунд тишины. И сначала раздался тихий треск, а затем кружка девушки раскололась пополам. Понятно. В бешенстве, пока в тихом. У меня один вопрос. Джер недовольно качнул головой и посмотрел сначала на задумчивую матушку, а затем на отца. Вы чего добиваетесь? Чтобы она оскорбилась на ваши бестактные вопросы, испалила вам дом, или чтобы я осознал, что мои родители решили влезть в мою личную жизнь и устроить ее за меня? Вам было мало слез Стейси? Я рыдать не буду, мы просто съедем. «Дорогой, как ты можешь так говорить?» Леди Ромелия громко возмутилась. «Мы просто хотим узнать Дэниэль лучше, и после всего сказанного разве ты не понимаешь, что она тебе не пара? Что за блажь? Помолвка по законам светлых. Что значит не готова подчиняться и слушать мужа?» Полукровка с внешностью светлой сельфиды, да еще и такая же не как ее родственница. А то я вообще умолчу, сплетни ходят такие, что... Хватит! Удар ладонью по столу был такой силы и ярости, что подпрыгнули приборы и испуганно зазвенели блюдца. Некромант медленно поднялся. Еще медленнее осмотрел родителей, забывших, что он не только их сын, но и давно уже самостоятельный демон и, ко всему прочему, лорд и наместник. Обидно. Было банально обидно. «Это мой выбор, окончательный. Если он вас не устраивает, то прошу придержать свое мнение при себе». Я достаточно знаю Дэниель, чтобы быть уверенным в том, что она будет моей женой и при этом прекрасной. А теперь скулы демона обозначились резче, и он договорил. Был рад вас видеть, но нам пора. Лорд-наместник успел сделать лишь шаг, когда его остановил ворчливый голос отца. Джер. Мы не выгоняем вас. Что за подростковый максимализм? Согласен, дэниэл не та девушка, которую я бы хотела видеть в невестках. Но раз уж это твое осознанное и, самое главное, окончательное решение, то мы его примем. Пожалуйста, успокой свою невесту и попроси не портить обстановку. Мы, в свою очередь, больше не будем докучать вам бестактными вопросами и неприязненными взглядами. Надеюсь, этот вечер не станет тем, что отвратит тебя от семьи, ведь ты понимаешь, мы хотим как лучше. Леди Ромелия хотела было вскинуться, но рука супруга накрыла ее ладонь, и демоница сдержалась, лишь недовольно поджала губы и раздраженно сверкнула глазами. Понимаю, но если Дэнни захочет уехать, мы не останемся. Джерардо ушел! Леди Ромелия возмущенно прошипела. Если захочет Дэнни, лорд Небиан лишь задумчиво покачал головой. А ведь сын не шутил. Вырос. «Его сын вырос настолько, что можно лишь гордиться. Не каждый может прислушаться к желаниям и потребностям своей женщины. Далеко не каждый». Но вслух лорд сказал совсем иное, поднеся пальчики супруги к губам. «Милая». Как быстро ты забыла те славные времена, когда я по одному твоему лукавому взгляду бросал все свои дела и выполнял твои даже самые малые прихоти, лишь бы ты улыбнулась. Не будь так строга к девочке. Она еще молода. Но я уверен, что под чутким руководством нашего сына она поймет что свобода и брак очень даже совместимые вещи и не стоит так бояться брачных отношений и главенства супруга. Ты ведь не боишься? Леди Ромелия смешливо фыркнула, улыбнулась воспоминанием, но все равно проворчала. Надеюсь, характером она все-таки не в свою огненную родственницу, та вообще ни во что авторитеты не ставит. Узнаем. Уверен, скоро узнаем. Зато она почти княгиня. Я смотрела в окно бездумным взглядом, скользя по аккуратным газонам и идеально ровным кустам. Строгость и чопорность, которая была присуща всем без исключения демонам-лордам. Горькая улыбка скривила губы, а пальцы смяли ткань платья. На что я надеялась? На чудо? Наверное. Но его не произошло. Я слышала, как открылась дверь, слышала мягкую поступь демона, но не обернулась даже тогда, когда он обнял меня со спины, уткнувшись лбом в мой затылок. «Прости. Я надеялся, что отец сдержится». «Не надо извиняться». Глухо пробормотав, я с горечью добавила. «Я привыкла». «Что вы решили?» «Не знаю, что решат они. Да и неважно». Джер мягко развернул меня к себе лицом, аккуратно взял пальцами за подбородок, заставив посмотреть ему в глаза и твердо произнес. ⁇ Их мнение никак не повлияет на мое решение. ⁇ Поверь, я сделал осознанный выбор и полностью отдаю себе отчет в своих словах, желаниях и чувствах. ⁇ Стало тепло-тепло. Там, внутри. Я несколько раз сморгнула, чтобы унять нахлынувшие эмоции, от которых не спасала даже травка. Положила голову Джеру на грудь, обняла его за талию и тихо шепнула. «Спасибо». Затем немного подумала и, немного смущаясь нелепости вопроса, спросила. «А как понять, что любишь?» «Это...» — демон замялся. «Не знаю, как объяснить». Это такое неординарное чувство, что его невозможно описать всего лишь словами. Оно может нахлынуть лавиной, а может зарождаться тихо и незаметно. Оно может стать как проклятием, так и великим благом. Но оно чудесно, правда. Я слушала, как Джер тщательно подбирал слова, иногда запинаясь и надолго замолкая, и понимала, что согласна с ним целиком и полностью. Даже то щемящее чувство благодарности за его объятия и поддержку было сложно объяснить, что уж там говорить о таком чувстве, как любовь. И пусть во мне ее нет, но я уверена, что теперь точно узнаю, когда она во мне зародится. Она зародится. Я это чувствую. Джер. Как тебе кажется, твои родители категорически против меня? Мужчина не ответил сразу, и я подняла голову, чтобы увидеть его лицо. Джерард хмурился Все так плохо? Как тебе сказать? Я обозначил им свою позицию и дал понять, что их мнение не повлияет на наше решение. Но если ты хочешь, мы уедем. Сейчас же. А ты? «Как хочешь ты!» Удивление в его глазах зашкалило, так что мне пришлось пояснить. «Я знаю, что семья — это очень важно, и не хочу стать причиной раздора. Понимаешь? Да, я бываю вспыльчивой и порывистой, но это не значит, что я не осознаю элементарных вещей. Если необходимо, то я... я постараюсь». Я умею вести себя как леди и смогу не принимать близко к сердцу то, что не оправдало надежд твоих родителей и не так чистокровно и воскородно, как бы им хотелось. все таки я взяла с собой много трав. Мужчина снова нахмурился, и я немного растеряна, пожала плечами, не зная, что добавить еще. Я действительно не хотела, чтобы Джер ссорился из-за меня со своими родителями. За эти несколько минут, что я провела в одиночестве перед окном, я один за другим отмела самые логичные, но такие неверные поступки, которые могла бы совершить, если бы не травка. психануть и поджечь что-нибудь и точно выставила бы себя несдержанной истеричкой, собрать вещи и уйти к отцу и показать, что я слабая и не могу отстоять свои позиции, нахамить в ответ и окончательно потерять возможность наладить нормальные отношения с родителями жениха. Ни один из трех вариантов не выглядел привлекательно, поэтому я попыталась предложить четвертый. Если не все так плохо, как мне показалось, то может просто сделать вид, что подобные ужины в порядке вещей и я ничуть не оскорблена тем, что ожидания демонической читы не оправдались и мне дали это понять. Джер молчал, хмуро кусая губы. Это стало настолько неожиданным, что я протянула руку и прикоснулась пальцами к самому краешку губ и тем самым привлекла мужское внимание. Демон чуть смутился и сморщил нос. «Ты нервничаешь?» Понервничаешь тут. Джер проворчал и шумно выдохнул. Так, расклад таков. Больше всего мне важно твое самочувствие. Если тебе здесь некомфортно, то мы уезжаем. Я не хочу смотреть и просто знать, что моя любимая девушка находится в месте, где ей неуютно. Кажется, мы зашли в тупик. Так я и сказала. У нас проблема. Демон приподнял бровь, предлагая пояснить. — Я хочу сделать тебе приятное, а ты сопротивляешься. — А мне будет приятно, если ты скажешь правду. — Правду? Хорошо. Она проста. Мне будет некомфортно знать, что ты поругался из-за меня с родителями. — Ты права. У нас проблема. Диалог был весьма нелепым, и я не удержалась, фыркнула. Тем временем мужчина что-то тщательно обдумал, а затем предложил. «Как насчет контрольных суток? Дадим ему время на исправление, как думаешь?» Я кивнула и не удержалась от проказливой улыбки. «Думаю, стоит попробовать. все таки шок и немалый. А может, им травок моих дать?» «Вариант!» Джер поддержал меня заразительным смехом, и я с облегчением выдохнула. «Кажется, решение было найдено». Вот только поддержит ли его Читалу Преста?